Глава тридцать шестая Я поворачиваю голову, бросая взгляд на Руслана, который, запрокинув голову, смеется, стоя возле Зотова. Ему не до меня, но мне так страшно идти туда, встретиться с Тианой, с лицом к лицу с прошлым. — Алина? — Да, конечно, пойдемте. Киваю, иду за Азаматом, но каждый шаг как в воде. И чем ближе мы к той самой двери, тем сильнее под веками сгущается туман. Ничего ведь страшного. Просто встреча с сестрой. С сестрой, которую я когда-то бросила, потому что не хотела больше видеть ее лицо. Не хотела больше слышать о ней и о ребенке, что родился от чудовища. Я спасла ее, но избавилась, как только появилась такая возможность. Ухватилась за соломинку и даже не задавала вопросов, когда она сказала, что уезжает в другую страну. Сбежала от прошлого и от себя при первой возможности, даже не задумываясь, как сложится судьба сестры. Мне просто нужно было от этого избавиться. И что по итогу? Теперь вся моя жизнь крутится вокруг того, от кого я так жаждала сбежать. Наконец, мы у двери в номер, где находится Тиана. И так страшно мне не было, даже когда передо мной стоял Амар. Потому что Тиана – единственная, кто знает о том, какая я на самом деле слабая трусиха. Она единственная знает меня как себя. Даже несмотря на то, что довольно длительное время мы были порознь. «Ну что вы встали? Проходите». Он открывает двери, давая мне посмотреть на окно, которое видно прямо за дверью. Я ступаю за порог. Чувствую – Колючие, как иголки-мурашки, которые обсыпали кожу. «Ну, чего там? Слышу голос, ее голос. Голос той, кого я, по сути, предала. Добрый день! Так странно смотреть на себя саму. Взрослую, красивую, незаплаканную. Впервые за четыре года я словно смотрюсь в зеркало. Мы знакомы? Вы проходите, не стойте на пороге». Я не выдерживаю, шагаю вперед, а потом просто влетаю на скорости в сестру, ощущая себя такой живой, как никогда. «Лиана! Прости меня, прости! Я должна была поехать с тобой, я должна была быть рядом. Все эти годы я не хотела даже думать о тебе, не хотела вспоминать. Я ненавидела тебя. На самом деле я ненавидела себя, что оказалась недостаточно сильной старшей сестрой». «Чего это ты старшая?» «Меня же первой достали. Утираю слезы, сопли, а Тиана кажется такой безмятежной. Я даже не думала, что мы можем быть такими красивыми». «Пф, пара секунд не решают. Привет, сестренка». «Привет, ты такая красивая». «Это правда. Черты лица с возрастом стали казаться изысканными, а темные волосы только подчеркивают глубину глаз. Да и одета Тиана как настоящая королева» в длинный шелковый халат с расписной вышивкой по всему подолу и рукавам. «Ну уж точно некрасивее тебя. Боже, Азамат, твоя работа великолепна. Ее надо выставлять, как рекламу твоей работы». «Считай, что тогда я словил вдохновение», — усмехается ее муж, закрывая двери и оставляя нас одних. «Мое сердце еще колотится, как бешеное. Я не могу насмотреться на свое лицо, на то...» «Какой могла бы стать? Кажется, этот образ всегда был со мной, спрятан под маской чужого человека, который не знал, ради чего живет. Она тянет меня на диван, где мы сидим, не отпуская рук, смотрим друг на друга, не отрываясь. Да, теперь у нас разные лица, но душа так и осталась одна на двоих. Она тоже льет слезы, но тут же утирает их рукавом, прямо как я». Мы смеемся от этого жеста, за который нам не раз попадало. Особенно от... Ты не виновата. Никогда не смей себя винить в чем-то. Ты смогла найти в себе силы вытащить нас из ада. Буквально выволокла из котла с кипящим маслом. Хотя я тебя в итоге и мы облила. Это не так. Я устроила ту аварию. Взбесилась, начала кричать. Если бы не я... Если бы не я... Девушки... «Входит Азамат и подает нам бокалы с шампанским. Вы прекрасны в своих взаимных обвинениях. Но, как врач, скажу, даже солдаты, вернувшиеся из плена, редко возвращаются к нормальной жизни. А вы обе смогли. И вот это я считаю настоящей победой над злом. Алина так вообще сама справилась. А у меня был ты». Тиана протягивает тонкую белую руку, усыпанную крошечными шрамами. А Азамат тут же склоняется и целует ее смотря в глаза этот жест настолько интимный что становится неудобно словно застала их на горячем ну я тоже не сама мне помогли книги книги боже тот же переводит тиана на меня взгляд я же читала а замат запрещал потому что это могло нарушить терапию но я тайком уж что что о вскрытии чего то я настоящий мастер Книги крутые, у меня мурашки бегали по коже. Знаешь, ощущение было, что это все произошло не с нами. Ну, то есть, умом-то я понимала, но казалось, что история про кого-то другого. Это невероятно, как ты все это описала. Почему ты перестала писать? У тебя талант. Если честно, все банально. У меня закончились деньги, смеюсь я. А это нужно довольно много времени просто посвятить истории. «Но кушать-то тоже хочется. А за мат? Что скажешь?» «Думаю, вы вполне можете поехать с нами. После суда над Даурбековым сможете спокойно писать». «Нет, это неудобно. Не хочется быть бедной родственницей». «Так мы найдем агента. Он вас раскрутит. Там и экранизация будет светить. Ну а там вы уже никогда не будете бедной родственницей». «Звучит так заманчиво, что хочется сбежать в эту утопию». Прямо сейчас. Мысль о том, чтобы спокойно писать, без отвлекающих факторов, вроде зарабатывания денег. Хотя стоп, вас, наверное, муж не отпустит. Он мне не муж. Тут же качаю головой. Но мне показалось... Мы поженились пару дней назад, чтобы Даурбеков ничего не заподозрил. Но я для него просто проблема, которую вы помогли решить. Думаю, он уже на пути домой, чтобы выспаться и позвонить своей девушке. Тиана внимательно слушает, чуть задрав бровь. Я же просто пожимаю плечами. Я бесконечно благодарна Руслану, что он помог избавиться от Даурбекова, что открыл для меня чувственный мир секса. Правда, так и не выяснил, кто так точно убивал по моим книгам. Но теперь это кажется таким неважным. В этот момент тихую паузу разбивает вдребезги стук в дверь. тром чувствую, что это Руслан. Каждой клеточкой организма, словно мое тело, настроено на его волну. Только не говорите ему по поводу отъезда. Хочу сама его обрадовать. Конечно, тем более торопиться нам некуда. До суда мы будем здесь. А как быстро удастся его организовать? Нужно подключить СМИ. Но, думаю, за месяц все решится. Говорит муж сестры и идет открывать двери. Даже интересно посмотреть на того, кто покорил твое сердце. «Ничего он не покорял, просто хороший любовник. Нагло вру, потому что стыдно признаться в любви к тому, для кого ты просто временная неприятность». Поворачиваю голову и сталкиваюсь с насмешливым взглядом, который Руслан тот же переводит на мою сестру, застывая, словно увидел привидение.